Нормально всё, отскочил Аврон. Да, просто голова кружится. Мы отошли на противоположную сторону дороги и скрылись в траве. Я поделился своими мыслями с Авроном. Заключённая колония побег, глупости, у нас никогда такого не было. Хорошо, значит, путаю что-то, ответил я, ещё раз убедившись в том, что некоторые мысли здесь стоит держать при себе.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 причём сделали они это совсем недавно. По тропе я двигался быстрее, но как только перед башней появился ещё один человек, мне тут же пришлось залечь на землю, и не просто лечь, а буквально упасть. Я всё ещё думаю о воспоминаниях, которые постоянно приходят на ум в самый неподходящий момент. Это были какие-то разрозненные моменты, которые когда-то врезались мне в память, но при этом никак не хотели связываться между собой.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 совершенно не боялись патрулей. Но дождались мы уже этих бродяг, кто по деревням парней собирает в армию. Что дальше? крикнул парень с копьём. А эти двое что? Живыми нужны, не трогать. Обменяем кое-где, чтобы потом не поводно другим было на нас охотиться. Да почему нельзя как раньше? прорычал парень с копьём. Почему нельзя отрубить голову и выставить её по периметру?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 Не надейся, тебе всё равно не влезти в верхушку правления городами, фыркнул другой и ушёл за башню. Я сделаю этот мир лучше. Уничтожу до основания всё, что создано во вред людям. Да-да, крикнул второй. Следи лучше за пленниками. Да я, и он скрылся из виду. Мне нужно было преодолеть метров 50, не больше, подскочить к Конральду, разрезать путы, достать нож. дождаться, когда он разберётся с врагом, вытащить второго пленника и всё, дело в шляпе. Но травой я прошёршал знатно. Так, наверное, шумит только носорог или бык, или слон, огромное животное, неповоротливое и неуклюжее. Зато Конрадт меня сразу увидел. Просветлел, и стоило мне прорезать верёвки, которые стягивали за спиной его руки, почти сразу перехватил нож. Дальше я сам, шипнул он мне, моментально махнул клинком из человека рядом, верёвки упали на землю. Стиснув челюсти от боли, Конральд без труда закинул второго несчастного себе на плечо. А как же, начал Ян, наёмник был непреклонен. Не справимся. Держи, и он вернул мне лезвие, и бегом в бережок. Не будет никакого затишья. Буря уже началась.